Глава 46 Кури медленно проехала мимо мрачного дома Краусов, стараясь получше рассмотреть его. Сейчас он походил на самый настоящий дом Адамсов, если такой вообще существовал в природе. И никаких признаков этой ведьмы. Уиннифред, которая, наверное, опять больная лежит в постели, не было поблизости автомобиля Пендергаста из безобразный, окружённый только высокой стеной курузы до последними лучами палящего солнца дом выглядел совершенно пустым и заброшенным. Впрочем, и солнце скоро исчезнет, так как западная часть небосклона потемнела от надвигающейся бури, а по местному радио уж передали штормовое предупреждение. Торнадо, по прогнозам, охватит огромную территорию. Ничего страшного. Она успеет осмотреть все пещеры минут за пятнадцать, а потом быстро вернется домой. В четверти мили позади дома Краусов, недалеко от кукурузного поля, Кори остановила машину, причем выбрала такое место, которое хорошо просматривалось с дороги. И отсюда она увидит хозяйку дома, если та вдруг направится к пещере, а вот Кори здесь никто не заметит. Кори остановилась в нерешительности. Может, не стоит рисковать и лезть в эти пещеры? Вспомнив слова Пендергаста о том, что убийца действует только в ночное время, она успокоилась. Кури сунула в карман фонарик, захлопнула дверцу машины и быстро зашагала по курузному полю по направлению к пещерам. На поле стояла такая невыносимая жара, что Кури едва не задохнулась. Стебли курузы и созревшие початки так высохли от палящего солнца, что хрустели при малейшем прикосновении. И интересно, что здесь произойдет, если поле вдруг загорится? Эта мысль занимала Кори до тех пор, пока она не приблизилась к невысокому сломанному во многих местах заборчику, отделявшему двор дома от окружающего его кукурузного поля. Кори шла вдоль забора, пока не оказалась позади дома. Оглянувшись, она с облегчением вздохнула. В доме по-прежнему было тихо. А даже сейчас, в вечерних лучах солнца, он казался зловещим и мрачным, как и сама его хозяйка. В оков воздух, куря ощутила знакомый запах озона, что свидетельствовало о приближении грозы. Соединенный с озоном густой раскаленный воздух становился еще более удушливым. — Надо поторопиться, чтобы успеть до начала торнадо вернуться домой. Все-таки из окна трейлера гроза выглядит не так страшно. Кори пригнулась, чтобы, не дай бог, Уиннифлет Краус ее случайно не заметила, и побежала ко входу в пещеру. Через несколько минут она уже спускалась вниз, пока не уперлась в металлическую дверь. Внимательно осмотрев пыльное пространство перед дверью, Кори поняла, что сюда никто не входил как минимум пару дней. С одной стороны, это ее успокоило, ибо означало, что убийцы нет в пещерах. С другой стороны, Кори хватило разочарования, поскольку это нарушало ее гипотезу о том, что убийца творил свои жуткие преступления именно здесь. Однако ей придется проверить все пещеры, чтобы она сюда пришла. Кори наклонилась. Я смотрела замок. Отлично. Этот старый навесной замок не менялись с тех пор, когда их начали выпускать. Такой же примерно замок висел на двери ее трейлера, и она не раз открывала его отнычкой. А еще раньше Кори успешно справлялась с такими замками в школе. Она улыбнулась, вспомнив, как однажды открыла шкафчик Брэда Хейзена, положила туда коробку с лошадиным дерьмом, а к нему присукупила небольшую розу и открытку с язвитыми поздравлениями. Он так и не догадался, кто это сделал. Кори сильно надавила на замок сверху, желая убедить, что он действительно заперт. Она хорошо помнила первую заповедь медвежатника Не используй отмычку, пока не удостоверишься, что она тебе нужна. Замок действительно был заперт на ключ. Ну что ж, поехали, подумала Кори и приступила к делу. Вынув из кармана небольшой зеленый пакет, она порылась в нем и достала набор отмычек, сделанных в школьной мастерской. Затем отбрала отмычку нужного размера и всунула в замочную скважину. Вскрытие любого запора зависит от правильного выбора отмычки и быстрого обнаружения дефекта в самом замке. Перепробовав несколько отмычек, Коринка я снашла наиболее подходящую. Через минуту прозвучал знакомый щелчок, и душка вышла из замка. Кори отступила назад и гордо улыбнулась. Не считая себя большим специалистом в этом деле, она радовалась, что все завершилось так быстро. Интересно, как бы отнесся к этому Пендергаст? Похвалил бы ее или отругал? Спрятав в карман пакет с отмычками, Кори сняла замок и толкнула дверь. Слабо заскрежетал ржавый металл. Кори вошла и остановилась в нерешительности. «Что теперь делать?» Включить верхний свет или использовать карманный фонарик? Если включить верхний свет, то в случае неожиданного появления у Инфер Краус все пути к отступлению будут перекрыты. Хори успокоил себя тем, что вечером туристы не посещают пещеры. Впрочем, их уже и не было здесь уже несколько лет. Если, конечно, их считать Пендергаста, значит, незачем опасаться внезапного появления хозяйки. Что и тут делать в такое время, да еще ввиду приближающейся грозы? Непроглядная темнота будет действовать на нервы, да и батарейки лучше поберечь. Приняв решение, Кори пошарила рукой по сырой стене, нащупала выключатель и щелкнула кнопкой. Прошло немало лет с тех пор, как она была здесь в последний раз. Тогда ей было лет шесть или семь, и Кори шла по этим ступенькам, держа за руку отца. Вскоре после этого... Он бросил их с матерью и исчез. Посмотрев на знакомые ступеньки, она начала спускаться вниз, прислушиваясь к гулкому эху своих шагов. Вскоре каменные ступеньки уперлись в деревянный помост, исчезавший вдали между стеллоктитами и стеллогмитами. Хоре уж забыла какое-то странное и пугающее интересное место. В детстве она ходила сюда со взрослыми и ничего не боялась, Сейчас была одна, и в полной тишине. Горе медленно продвигалась вперед, ступая очень осторожно, чтобы не слышать гулковых своих шагов. Голые лампочки, висевшие высоко над головой, отбрасывали мрачные тени на стены пещеры. А с обеих сторон торчали острые, как гигантские копья, сталактиты. В этом огромном пустом пространстве стояла мертвая тишина. Шаги Кори и капли падающей воды усиливали жуткое ощущение одиночества и заброшенности. Коря опять подумала, что это путешествие не слишком хорошая идея. Пытаясь отделаться от дурных мыслей, Кори снова пошла вперед. В конце-то концов она здесь совсем одна, и опасаться следует только скользких ступенек и грубых досок на полу. Внимательно глядя под ноги, Кори убедила, что здесь уж давно не ступал много человек. Вероятно, последним, кто посетил это место, был Пендеркаст. Кори быстро миновала первую пещеру, прошла, низко пригнувшись через узкий проход, и очутилась во второй пещере. Она вдруг вспомнила ее давнее название «Гигантская библиотека». Шеребенком Кори с удивлением обнаружила, что эта пещера действительно напоминает гигантскую библиотеку с беспорядочно расставленными на полках огромными книгами. И сейчас ее детское впечатление полностью подтвердилось. А Кори давили высокие каменные своды пещеры, а при слабом свете лампочки под потолком это помещение казалось комнатой ужасов. Вскоре она миновала бездонную яму и приблизилась к большому бассейну. Вода в нем имела странный зеленоватый цвет. Обычно это место было конечной точкой туристического маршрута, после которого тропинка поворачивала назад к хрустальному храму, а дальше простиралась непроглядная тьма. Кори включила карманный фонарик и пыталась определить, что впереди, но так ничего и не увидела. Тогда она перелезла через деревянное ограждение и подошла к самому краю бассейна. Дальше и не было ни тропинки, ни ступенек, ни узкой дорожки. Если там что-то и есть, то двигаться -то придется через этот бассейн. Кори присела на небольшой камень, сняла туфли, сунула в них носки и опустила ноги в воду. Вода оказалась очень холодной, а бассейн более глубоким, чем она предполагала. Кори высоко подняла руку с туфлями и пошла к противоположному берегу. Там она взбралась на каменный берег, стыкнулась с ног воду и посветила вокруг фонариком. Справа от себя Кори увидела узкий тоннель, уходящий в темноту. Пощупав руками грунт, она убедилась, что он мягкий и хорошо утоптан ногами. Начала на верном пути. Немного подумав, Кори присела на камень, надела на мокрые ноги носки и туфли. Одному богу известно, что ожидает ее впереди. Кори решительно направилась в темный тоннель, сильно пригнувшись, так как высота сводов не превышала пяти футов. Вскоре девушка с тревогой заметила, что потолок постоянно снижается, как бы не пришло сползти на четвереньках. К счастью, опасения не подтвердились. Через несколько метров потолок стал выше, а сам тоннель повернул направо. Через несколько минут Кори с удивлением обнаружила перед собой еще одну металлическую дверь с точно таким же замком, что и у входа. — Значит, все верно. Именно этот путь приведет меня к огромному чану, — принеслось у нее в голове. Достав пакет с инструментами, Кори приступила к работе. То ли освещение было слабое, то ли руки у нее дрожали от холода, то ли замок казался неподатливый но она провозилась с ним намного дольше, чем с первым. Наконец Кори услышала долгожданный щелчок, сняла замок и открыла дверь. Осторожно, посветив фонариком, она проникла в еще один узкий тоннель. Стены прохода, вырубленного в камне, слегка фосфорицировали. Медленно продвигаясь вперед, Кори преодолела не менее ста футов. Узкий тоннель закончился небольшой пещерой, в которой, правда, не было никаких достопримечательностей, в отличие от первых трех. Только на неровном полу торчали несколько острых сталагмитов. Воздух был прохладный и удушливый, был насыщен каким-то странным запахом, запахом дыма. Запах старый, устоявшийся, отдавал грязью или потом. Кори почувствовала, как из открытой двери ворвался поток свежего воздуха, теребя ее волосы. Скорее всего, именно здесь, в этой небольшой пещере, и варил самогон старик Краус. Она где-то поблизости находится, этот огромный чан, из которого она проделала столь утомительное путешествие. Кори прошла немного вперед, освещая путь фонариком, и вскоре увидела перед собой большой металлический предмет. «Так и есть». Огромный старый чан, реликт давно прошедшей эпохи, с огромными медными ручками и железным треугольником опоры, на которой он стоял. А под ним куча золы и остатки древесного угля. Чуть поодоле у самой стены Кори увидела куски дерева и несколько целых поленьев. Крышка огромного чана лежала рядом, видим, была расколота. Вокруг этого чана стояли другие емкости — Гораздо меньшего размера. Коре остановилась посреди пещеры и посветила вокруг фонариком. Сперва она увидела небольшой деревянный стол, на нем два стакана, причем один из них разбитый. Рядом со столом на полу лежали остатки сломанного стула и одна игральная карта. В другом углу валялись разбитые бутылки, консервные банки и другие остатки признаков цивилизации. Кори живо представила себе, как здесь собирались мужчины, варили самогон, курили, пили, играли в карты. Она осветила фонарем потолок пещеры. Сначала ей не удалось ничего разглядеть. Потом Кори различила там несколько обломанных сталактитов и узкую щель, которая, судя по всему, служила вытяжкой. Правда, вытяжка-то либо не работала с давних пор, либо работала очень плохо. Так в пещере было сыро и душно, а повсюду висели клубы разреженного тумана. Кори подошла к огромному чану и уселась на крае его. Да, в нем действительно можно поместить взрослого человека. Правда, сейчас трудно определить, когда им пользовались в последний раз. И вообще, откуда здесь запах дыма? С давних пор или... Из недавнего прошлого? А главное, почему здесь так удушливо пахнет гнилью или потом? Ничего гнилого здесь не было и быть не могло. К тому же этот запах гораздо хуже гнили. Что же это такое? И тут кое осенило. Такой же странный запах она почувствовала на крузном поле, осматривая место преступления. Тогда ей показалось, что это запах сгнившего мяса. Кори посмотрела на Чан. Ее охватил панический страх. Если она пришла сюда только для того, чтобы найти этот Чан, то свою задачу выполнила, а теперь пора сматывать удочки, причем побыстрее. Делать ей здесь больше нечего. И тем более задерживаться без надобности. Кори в третий раз подумала, что зря пришла сюда. Она еще раз посмотрела вглубь Чана и посветила туда фонариком. В нос ударил жуткий запах гнилого мяса. Присмотревшись, она заметила на дне чана небольшой белый предмет. Наклонившись, коря напрягла зрение и в ужасе отпрянула. На дне чана лежало человеческое ухо. Или ей показалось... Фонарик выпал из ее дрожащей руки, ударился о каменный пол и покатился в сторону, освещая потолок пещеры дрожащими лучами. Ударившись в противоложную стену, он мигнул пару раз и погас. В пещере воцарилась непроглядная темнота. — Черт возьми! — вырубилась про себя Кори. — Только этого еще не доставало. Она опустилась на колени, оперлась на руки и медленно поползла туда, куда покатился фонарик. Через минуту ее рука уперлась в сырую и прохладную стену, но фонарика там не было. Кори судорожно сглотнула и пошарила рукой вокруг себя. Бесполезно. В эту минуту ее посетила шальная мысль оставить его здесь вернуться обратно. Она отвергла ее. Как выбраться отсюда в полной темноте? Тут легко заблудиться или куда-нибудь свалиться. Кори почувствовала ужас. Нет, надо во чтобы то не стало найти фонарик, потрясти его и поскорее выбираться отсюда. Она стала медленно продвигаться вдоль стены, обшаривая все вокруг руками. Никакого фонарика. Добравшись до конца, стены она повернула назад и вскоре вернулась на то место, где, как она предполагала, он лежал. Ее дыхание участилось, а руки дрожали от напряжения. Кори снова вернулась на середину пещеры, чтобы повторить весь этот путь. — Надо немного отдышаться, — подумала она, — собраться с мыслями и вспомнить, куда именно он мог закатиться. И тут Кори сообразила, что поступила крайне глупо, придя сюда, а уж если пришла, то надо было захватить с собой запасной фонарик. Утешала Кори только мысль о том, что пещера эта небольшая и у нее только один вход, чтобы быть выход. Правда, она не проверила все до конца, но никаких других туннелей здесь не заметила. Значит, следует найти выход и убираться отсюда ко всем чертям. Сердце ее билось так сильно, что она едва дышала. Надо успокоиться, забыть про фонарик, искать выход наружу. Другого пути на свободу нет. И вообще лучше двигаться, иначе она замерзнет». Дверь из этого прохода осталась открытой, а из другой пещеры должен пробиваться верхний свет. «Как все это глупо!» — пронеслось у нее в голове. Сосредоточившись, Кори пытался определить, где находится спасительный выход, и медленно поползла вперед, то и дело натыкаясь на разные старые предметы, подая руками и ногами в небольшие лужи. И когда в жизни Кори не оставалась надолго в полном одиночестве, в такой жуткой темноте. Даже в самые темные ночи на небе были видны хоть редкие звезды или светили уличные фонари. И вдруг ее голова уперлась во что-то твердое и скользкое. Ощупав руками предмет, она поняла, что это металлический чан, а под ним куча золы и пепла. Ну что ж, это уже неплохо. Значит, все это время она двигалась в противоположном от выхода направлении. Кори ползла вдоль стены, стараясь не отдаляться от нее ни на шаг. Вскоре она наткнулась на выход и поползла вперед, держась с рукой за стенку. Через несколько минут ее рука нащупала спасительную металлическую дверь, ведущую в пещеру с бассейном. На душе стало легче. Отсюда она уж без особого труда пройдет через три пещеры и выберет снаружи. А совсем немного, постоянно напоминала себе Кори. «Совсем немного». Она ползла еще быстрее, с надеждой отсчитывая шаги. Один, два, три, четыре, пять. Кори почти физически ощущала близость выхода. Шесть, семь, восемь. И тут ее рука коснулась чего-то мягкого. Кори инстинктивно отпрянула назад, и только минуту спустя ее хватил смертельный страх. Что это? Крыса? Летучая мышь? Она замерла и прислушалась. Ничего подозрительного. Значит, показалось, да и что может быть в такой темноте. Немного успокоившись, Кори снова протянула руку и снова ощувила под ней что-то мягкое и тёплое. Кори в ужасе попятилась назад. Ты уж было ясно, что это нечто мягкое, тёплое, безволосое и влажное. Кори напрягла зрение, пыталась разглядеть в темноте, что это такое, и только сейчас она ощутила тот самый зловонный запах, который впервые почувствовала в пещере. Этот запах дурманил голову, вызывал тошноту, и при этом она услышала странный звук, отдаленно напоминающий дыхание, или это она от страха так тяжело дышит. Кори стиснула зубы, надеясь овладеть собой. Как бы там ни было, это нечто пока не подает никаких признаков жизни. Может, это просто куча дерьма или сырой земли? Если останавливаться перед каждой кучей дерьма, то и вообще не выбраться отсюда. Кори снова протянула руку вперед и нащупала что-то теплое и влажное. Правда, на этот раз она не убрала руку, а провела ее по теплому предмету. В ту же секунду Кори парализовал ужас. Она вдруг отчетливо осознала, что прикасается к чьей-то ноге с длинными сломанными ногтями. Кори отдернула руку и пыталась облизнуть пересохшие губы, но не смогла. Ее сковал животный страх Этот страх усилился, когда из темноты до нее донес сдавленный голос, отдаленно напоминающий человеческий. Хочешь поиграть со мной?